671. Матерь Агни-йоги. Лучшая школа для изучения человека — жизнь. Лишь она может научить распознаванию ликов, потому ныне и дается ярая возможность. Значит, надо учиться.